Глава 12. Их было трое. Один высокий и тощий, второй наоборот, маленький и пухлый, а третий Его я вообще не сразу рассмотрел, за то потом, когда они подошли ближе, сразу понял, это и есть Фаля. Здорово, мажкара. Голос у него был даже не хриплым, а каким-то лающим, как у лягушки трубача. Греетесь? А тебе что? Ржавый вышел вперед и встал, закрывая нас своими плечами. Он видно забыл, какие они у него узкие. Да ничего. Фаля пнул ногой камень. Мы просто мимо проходили. Но «Ну так и идите куда шли. Ржавый нахмурился. Я этого конечно не видел из-за его спины, но слышал по голосу. Да ладно вам ребята, промямлил Костик. Это я их позвал. Зачем? Рыжий угрожающе надвинулся на веркиного брата. Ну так. Тот виновато потупился. За компанию. У нас тут своя компания. Огрызнулся Ржавый. Нам другой не надо. Готовном да ругаться. Верка навалилась рыжему на плечо. Полян большая, тут всем места хватит. Ржавый резко дёрнулся, и Верка наверняка свалилась бы на землю, если бы не Костик. Он подхватил её и усадил обратно на бревно прямо как куклу. А может и правда, ну их, шепнул Яшка. Чего? Ржавый сердито вскинул голову. Ну, пусть остаются. Яшка сделал большие глаза, вроде как умоляюще. Ржавый ещё больше насупился, но поразмыслив, коротко кивнул. Ладно. Троица тут же двинуло поближе к костру, а мы уселись обратно, на брёвна. А эти с фалей кто? спросил я шёпотом. Высокий штык, Пухлик, Санёк, тоже шёпотом пояснил Яшка. Но все зовут его Зенитом. Понятно почему. Я мельком посмотрел на пухлого Санька. У него на шее болтался синий шарф с бело-голубыми узорами. "Понятно", сказал я. "Фанат, что ли?" Яшка скривился. "Ага, на всю голову". Фаля вдруг сделал ладонь козырьком и сквозь дым посмотрел на маечкину лавку. "Девчонки, а чего вы там сидите одни?" По его треугольному лицу расползлась гадкая усмешка. "Скучаете?" Маечка поматала головой, а Дылда окатила его надменным взглядом. Но хоть что-то полезное для общества сделали. А не с маячкой сидели на своих брёвнышках, как встревоженные канарейки. В конце концов Дылда в джинсах вскочила и нервно объявила: "Мы хотим обратно в лагерь". "Чего?" протянула Верка. "Мы же только пришли". "Скоро пойдём", пообещал Дылд ржавый, и она с недовольным видом уселась обратно. Тонкий штык наклонился и что-то зашептал в ухо. Зенит, привстав на носочки, тоже внимательно слушал. Он до ужаса напоминал мне Толстощёкова Бурндука из какого-то мультика. Я никак не мог вспомнить название. Девчонки, ну что вы грустные такие, а? Штык, видно, решил зайти на посадку со второй попытки, раз уж первая так бездарно провалилась. Давайте повеселимся. Давайте Видно, для Верки это было каким-то кодовым словом. Она вдруг резко вскинула голову, хотя до этого момента вообще не подавала признаков жизни. Будем веселиться. Вер, может, не надо? Костик схватил её за руку, но она вырвалась и шатающейся походкой подошла к Троице. Ну, что у вас тут интересненького? Любопытной Варваре носа оторвали, набычился Зеник. Видно, Верка у него особой симпатией не пользовалась. Да ладно тебе, Штык ухмыльнулся, сверкая щелью между зубами. Это же не Варвара, а Верка. Но судя по злобному выражению лица бурндучный Зенит плохо разбирался в женщинах. У него и Верка, и Варвара, и Валя. Все они были на одно лицо. Штык взял Верку за локоть и что-то ей шипнул. Я тоже шипнул. Правда, Яшки, они там что-то затевают. Он хмыкнул. Ясное дело, что сейчас курить будут. Курить? Я даже немного расстроился, думал там действительно что-то жутко опасное. Траву? Яшко прищурился, понимаешь? А я что, дурачок, не понимать? Вон у дяди Коля на работе мужик был, Майк Прайс, он к ним из Америки приезжал стажироваться. Нормальный мужик был, вспомнил как-то дяди Коля, хотя американец, а все равно наш человек. Пил что ли много? Съязвила Валюха, и они с Фёклой презрительно фыркнули. Да что сразу пил? Смутился дядя Коля, соображал просто, и в команду сразу влился. Мы его Мишей стали звать, ценником. Ну, чтобы не выделялся. Вот дурачьё, развеселилась тётя Валя. А он что? А что он? Жил, не тужил, начальство его шибко жаловало. А потом что? Фёкла до души вытянула от нетерпения. А потом всё. Дядя Коля рубанул рукой в воздух. Он, как имя поменял, так и пошёл по наклонной, как будто подменили человека. Валюха с фёкной переглянулись, а я спросил: "А как это по наклонной, как пьяный?" Голова! Дядя Коля хлопнул меня ладонью по лбу и такой: "Представляете, к нам однажды комиссия приехала объект принимать, Мы её месяц ждали, сидели как на иголках. А тут я смотрю, ценника нет. Нигде нет. Мы туда-сюда, где Миша? С ног сбились, пока его нашли. А он всё это время с туркменами в подсобке сидел, сигареты курил. Я, как вдохнул эту вонь, думал, сознание потеряю. Вот и я, когда ты куришь так же, вставила Валюха. Глупая эта женщина, Валька. где Коля добродушно махнул рукой. Тош, табак. А у Мишки там зелье не пойми какое. Он говорил, у них в Америке все курят. Представляете? Поэтому и дуреют. И главное, Мишку потом, когда депортировали, он всё клялся, что больше не-не, говорил: "Я всё брошу и курить и Америку и к вам приеду на реабилитацию, буду только водку пить и салом закусывать". Вот честное слово. Лучше бы мы ему дурню это имя и не меняли вовсе, мне потом всё кладома заявила. Если тебе кто во дворе покурить предложит, ты мне сразу скажи. Табак или зелье, уточнил я. А она как завопит: "Ты мне тут ещё поумничаешь?" нахватался словечек. Она ещё что-то там кричала мне вслед, но я уже не слушал. Я побежал прямиком в комнату и достал с полки энциклопедию лекарственных трав, чтобы выяснить, Что там за зелья бывают и зачем их вообще курить, когда табак на каждом шагу продается? Первобытный век какой-то. В энциклопедии я, конечно, много чего ценного откопал. Там про яды всякие. Мне, как магу, эти знания по зарез нужны. В общем, я наделал закладок и рванул к Жеке, разузнать. Может, он тоже про эти зелья слышал. А Жека прямо с ума сошел, так развеселился. Сказал, что я тундра и тайга непроходимая. Раз о спайсах ничего не знаю. Сейчас одну ржаку тебе покажу. Пообещалоны и тут же нашел на YouTube ролик, где мужик, накурившись спайсов, перепутал себя со слоном. Он бегал по комнате и еще трубил так страшно, пурр пурр, и бился хоботом о стену. Всю голову себе до крови разбил. Там вроде даже мозг был виден. Хотя какой у него там мозг? Если он уже от наркотиков весь разложился, в общем, я ушел от Джеки под большим впечатлением и решил, что никогда не стану таким, как тот слон. Я даже Фёкле это пообещать хотел, но когда пришел, оказалось, что она нажарила моих любимых сырников с изюмом. Я так обрадовался, что тут же позабыл и про слона, и вообще про все на свете, а потом уже и вспоминать не захотел. Таким тот слон был страшным. Ну что? Кто смелый? Фаля вытащил из кармана сигарету и уставился на нас, выжидающе. Да катись ты, не разжимая зубов процедил ржавый. С цекло. Фаля подкурил и лениво затянулся. Точь в точь, как дядя Коля. Я по привычке потянул носом, но вместо знакомого запаха почувствовал сладковатый душок. У меня даже в носу закололо от этой вони. Гони сюда эту малышку. Штык нетерпеливо выхватил сигарету у Фали из орта и тут же к ней присосался. Зачётная дурь, одобрил Костлявый между затяжками. Нормально так штырит. Накурившись, он повернулся к Верке. Веронь, давай, только не сильно, о'кей? Ты же ещё маленькая. Ой, нахально хохотнула Верка, прижимая сигарету к губам. Маленькая да удаленькая. Она вдруг резко закашлялась. Вера Ржавый тут же подскочил и выбил сигарету у неё из рук. Ух. <клых> Верка беспомощно хватала ртом воздух. А чтоб тебя! Штык кинулся поднимать сигарету с земли, но Ржавый оказался проворнее. Он наступил на неё кроссовкой и с силой вдавил в землю. Что творишь, гад! взвыл Штык. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? А мне плевать. Ржавый презрив отшвырнул раздавленную сигарету в сторону. Не своё добро. И вали отсюда. И друзей не забудь, напомнил я мрачно. И еще такое лицо сделал, суровое, чтобы они сразу поняли, этот тип хлебнул в жизни сполна, с ним лучше не связываться. Фаля насмешливо оглядел меня с ног до головы и спросил нарочно громко: "А что за бз день тут вякает?". "Не знаю", Штык поводил глазами по земле. "Голос слышу, а никого не вижу". Ау, без день, ты где? Они втроем издевательски захихикали, а я тут же устыдился своего порыва. Вот кто меня за язык тянул, так под детски поддакивать. Норжавый вдруг шагнул вперед, и мы оказались на одном уровне, вроде как плечом к плечу. Меня прямо затрясло от гордости, какие мы с ним отчаянные. Хватит ржать, уроды, пригрозил и Моржавый. Предурки, поддержал я. Правда, мысленно. Потому что хладнокровие в таких делах превыше всего. Сначала надо антивражескую стратегию выработать, а потом уже нападать. А ты что такой борзый, а? Штык качнулся в сторону Ржавого. Думаешь, твоя шпана тебе поможет? Его крысиные глазки бегали в разные стороны от Рыжева ко мне и обратно. Штык рявкнул в фале угаманись. Ты мне зашмаль ещё ответишь. Он мстительно ткнул в ржавого пальцем. Штык! Я кому сказал? Фаля предупредительно харкнул. Хватит. Все, все, уплываю. Тот послушно отступил. А ты, Фаля свирепо зыркнул в мою сторону. Больше не лезь, когда старшие разговаривают. Это невежливо обс день. Понимаешь? Раз и он вдруг ласково улыбнулся. У меня сразу пальцы к ладоням прилипли. Так они с Седиком были похожи. Ой, но ну сколько можно! Между нами неожиданно втиснулась Верка. Хватит уже собачиться. Опять всех мирить будет, подумал я, почему-то с сожалением. Но Верка вдруг жизнерадостно сообщила: "Меня, кажется, тошнит!" И тут же согнулась к земле, натужно кашляя. Штык брезгливо отпрыгнул в сторону, а ржавый наоборот предвинулся и схватил ее за локоть, чтобы она не упала лицом в землю. Веруша! Беспомощно выкрикнул Костик и, подскочив, взял ее за вторую руку. Так они и стояли, пока Верка корчилась от рвоты. Яшка сразу оценил обстановку. Надо в лагерь идти, иначе ей труба будет. Ой, ладно, заржал Зенит. Праспиться на воздухе и все, будет как новенькая. Да заткнись ты уже, огрызнулся ржавый. Видишь, плохо человеку. А мы при чем? Фаля самодовольно ухмыльнулся. Она сама захотела. Ржавый посмотрел на него с ненавистью. "Давай, Костик", зло скомандовал он. "Введём её в лагерь". "Никуда я с тобой не пойду", промычала Вера. "Остань". Брыкаясь, она оттолкнулась от Ржавого и повисла на своей теперь уже единственной опоре. "Костик!" Тут испуганно таращился на Ржавого. "Вера, ну ты чего? Он же как лучше хотел. И ты отстань, предатель!" Она снова попыталась вырваться, но бесполезно. Видно, костик вцепился в неё намертво. "Отстань, отстань!" истерично выкрикивала Верка, пока в итоге не разрыдалась. Ржавый, отвернувшись, молчал. И мы все тоже стояли как истуканы, беззвучные и напряжённые. "Яшка," ржавый наконец заговорил, но каким-то чужим голосом. "Иди с ними. Он её сам не дотащит. И девчонок за одну забери." Те согласно закивали и даже маячка. Она выглядела в конце испуганной. А вы? Яшка задачно моргнул. А мы уберем все и тоже придем. Ржавый вдруг кивнул в мою сторону. Еще вон этого возьми. Он же у нее лапочка. Я ушам своим не поверил, сказал. На себя посмотри и прямо зачесался весь от несправедливости. Я же не виноват, что у Верки каждый раз новый лапочка. Сначала ржавый, потом я, завтра он может гнусик. Я тогда тоже пойду. Ни, кстати, отозвался завтрашний лапочка и трусливо опустил глаза. Я спать хочу. Иди, ржавый равнодушно пожал плечами. Мы с Русилом останемся. Ага, подтвердил клеччтый. Сейчас потушим кострик и сразу за вами. Давай я их отведу и вернусь. Яшка скосил глаза на Фалю. Мало ли. Ржавый нетерпеливо мотнул головой. Давай не геройствуй. Без тебя не заблудимся. Ну, смотри. Яшка недовольно пожал плечами и тут же громко скомандовал: "Народ, всё, уходим". М-м, мы пошли тогда. Гнусик с жалким видом махнул рукой, но ржавый уже отвернулся. Яшка потеснил Костика, переложил к себе на плечо часть всхлипывающей верки, и они, спотыкаясь, побрели вперёд. Мы потянулись следом. Скатертью дорога, прошепел Зенит нам в спину. Мы с Гносиком шли последними, сразу за Маечкой и ее дылдами. Они о чем-то переговаривались вздрагивающими от ходьбы или от страха голосами, а мы просто молчали. Не знаю почему, но я чувствовал себя ужасным предателем. Хоть ржавый и гад, но эти трое еще хуже. И это неправильно, что мы вот так ушли, а он остался. Мы же вроде как мафия. К тени, друзья, но связанные священными узами клана деддомовцев. Ну, с ним же Русель вдвоём справится. Гнусик своим жалким лепетом только подтвердил, что мы все подлые трусы и гады. С кем справится, спросил я заправленным голосом. С к -к костром? Гнусик начал заикаться. Ты иди, сказал я вдруг. А мне надо вернуться. Что? Гнусик вцепился мне в руку. Зачем это? Я, кузнечка, забыл. Нашёлся я не так, чтобы уж очень удачно. Кузнечика оскорбился гнусик. Что ты мелешь, яшка? Но я уже вырвался и зашагал обратно. Ветки решительно хрустели у меня под ногами, заглушая вопли гнусика и чьи-то слабые окрики. Я подумал, что не мешало бы проститься с маечкой. Мало ли куда я там иду, но не возвращаться же теперь обратно. Тем более, что мы так и не помирились. Ну ничего. Сейчас я заберу ржавого, и мы все вместе вернёмся в лагерь. Может, я ещё и куртку ей свою дам, погреться. Я зашагал быстрее и вдруг зацепился за ветку. Еле-еле удержался. Приказал себе двигаться мягко и бесшумно, как пантера, и сделал несколько грациозных шагов. Но потом вдруг, не кстати, вспомнил про Захарушку и так рванул через заросли. Что за пару секунд долетел до поляны. Надо было идти со всеми. Такой была моя первая мысль. Были, конечно, и другие, еще более позорные, пока я стоял там, как столб, без дыхания. Но эта мысль была самой громкой и повторяющейся. Надо было идти со всеми. Между паузами я вдруг снова задышал, будто из-под воды вынырнул. И хотел заорать, вдруг нас услышат. Но вместо крика у меня получился какой-то сморщенный писк. Я проглотил слюну и крикнул ещё раз: "Пожар!" Нас так в школе учили кричать "Пожар" в случае крайней опасности. Но фаля с дружками никакой опасности не чувствовали и продолжали бить ржавого ногами. Он валялся перед ними на земле безжизненный, как переваренная макаронина. Почему? В панике я ничего не соображал. Почему он не отбивается? Потому что ты опять опоздал, решила помочь Фёкла. С тобой всегда так. Не правда. Я согнулся, как от удара. Ты все врешь. Они его, видно, сразу прикончили, чтобы не мучился. Вздохнула она с сожалением. Значит, точно прикончили, думал я расплывчато. Она же никогда не врет. Клещистый бегал вокруг них по девчоночьи заломывая руки. Эй, пахни! Что ж вы твои, че? Выкрикивал он карта вея и захлебываясь. Штык внезапно, будто послушавшись, оттолкнул Зинита. Ха-ха! На меня навалилось какое-то отупение. Теперь уже все. Но этот урод вдруг завалился на ржавого и стал молотить по нему руками. Дых, дых! Лопались как шары удары. Получай! Что ты стоишь, как погорелец, шипнула мне Фёкла. Беги давай, прячься. Они же сейчас и тебя укакошат. Не укакошат, сказал я уверенно. Я не дамся. Ты видел, что они с ржавым сделали? Она уже не на шутку запаниковала. Они же убийцы. Не видел, сказал я. Хватит с меня мертвецов. Так посмотри, велела она строго. И я посмотрел. И вдруг увидел, как он дёргает рукой. Живой, зарал я и бросился к ним. Ага, Фаля мерзко раз улыбался. Гляньте, как то вернулся. Ещё один говнюк, хохотнул Зенит. Я тут же стал в боксёрскую стойку, на случай, если он попрёт на меня. Но он снова принялся за Ржавого. Получай, гадёныш! Не трогайте его, выкрикнул я. Сейчас наши придут, я позвал уже. Фаля посмотрел на меня снисходительно. Шел бы ты отсюда, без день. Он начал крутить кистью, мерзко похрустывая костяшками. Пока не поздно. Сейчас. Ворту у меня все высохло, но я кое-как выдавил. Я все расскажу. Вам всем хана будет. Сейчас тебе хана будет. Просеял Фаля. Считаю до трех. Раз он круто нулся к ржавому и со всей силы пнул его ногой в бок. Два, еще удар. Что-то толкнуло меня, сначала вперед, а потом вниз, лицом в землю. Я упал на корячки и уперся руками во что-то острое — камни, которыми мы недавно обкладывали костер. Я схватил первый попавшийся булыжник. Я просто должен был успеть первым, пока Фаля не сказал свое. Три. Но даже если он и сказал, оно всё равно стёрлось в воздухе, перебитое моим ударом. Вжж! Я бездумно наблюдал за полётом лыжника. Бах! Он со свистом врезался в Алев в спину. Тот испуганно взвизгнул и тут же обмяк, с хрипом растекаясь по ржавому. Ах ты, гадина, заверещал Зенит, заваливаясь рядом с Фалей на колене. Ты моего брата убил. Ну за сранец! Бледный штык, шатаясь, пошёл в мою сторону. Мы тебя сейчас похороним. Сева, беги! Кличч ты неожиданно сорвался с места и побежал штыку наперерез. Беги! Штык отшвырнул его одним ударом. Вроде костлявый, а оказывается, вон какой жилистый. А-а! Я с разлёту протаранил его головой. Думал, будет больно, а сам вообще ничего не почувствовал. Просто отлетел, как мячик. Таким он оказался непробиваемым. Убью! заревел Штык и схватив меня за горло, повалил на землю. Я даже запаниковал немного, когда он стал меня душить, поэтому и вмазал ему коленом туда, куда уважающему себя воину бить никогда не следует. Ну а что еще было делать, когда у меня уже искры в глазах стали лопаться? Штык, посколивая, свалился на бока, я наоборот вскочил. Придавив ему руку бедром и ещё пнул ногой, как следует. Пусть лежачих и не бьют, но за то, что они сделали с ржавым, я вдруг увидел его, живого. Он ковылял ко мне, еле-еле держась одной рукой за живот, а второй, вцепившись в зенитовский шарф. Я тоже рванул к нему со всех ног, ты целый. Рыжий смотрел то на меня, то на шарф, потом, словно уколовшись, отшвырнул его в сторону. Вид у него был как у настоящего сумасшедшего. Бежим, шепнул он мне разбитыми губами, и мы побежали. Честно, я так и не понял, как он бежал. Я и то бежал кое-как и ещё всё время оглядывался, вдруг ржавый где упадёт или отстанет? Он же весь в ранах. Но рыжий бежал наравне и даже несколько раз помог мне подняться, когда я спотыкался и падал. Мы бежали, кажется, целую вечность. И даже когда остановились, мне все казалось, что мои ноги бегут и уже никогда не остановятся от всего этого ужаса. Все, привал. Ржавый упал на землю, как подстреленный. Я сел рядом и, обхватив ноги руками, придавил их телом, пока они не перестали дергаться. Рыжий тяжело дышал. Ты как? Нормально? спросил я осторожно. Я хорошо, отозвался он бодрым голосом. Что? Совсем плохо? Да нормально всё, ржавый со стоном сел, касаясь своим плечом моего. Помели бока, подумаешь. Я придвинулся ближе, чтобы ему было сидеть удобнее, и почувствовал, как он вжимается мне в бок. Его потряхивало, видно от боли. И что будем делать? спросил я шёпотом. Что-нибудь придумаем, ответил он сквозь зубы. Посидим немного и в лагерь пойдём. В лагерь нам никак нельзя, решительно сказал я. Нас там сразу накроют, не они так милиция. Что? Ржавый снова застонал. Причём здесь милиция? Не причём. Голос у меня дрожал так, будто мне зашиворот ведро ледышек в испали. Сам знаешь. Но Ржавый очумело покрутил головой. Если кто и виноват во всём, так точно не мы. Они первые начали. Я не хотел, честно. Мысль о том, что я убил Фалю, сдавливала мне горло. Я просто думал, как тебе помочь, а потом. Спасибо. Выпалил ржавый. Я нервно хихикнул. За то, что Фаля угробил. Да при чем здесь? Его глаза блестели в темноте, как бусины. За меня спасибо. А Фаля? Я крепко сжал зубы, чтобы челюсть так не дрожала. Он, да живой он! Отмахнулся ржавый. Я сам видел. Правда? Мне так захотелось ему поверить, что я весь обмяк от усердия. Тогда, пожалуйста, и тут же развеселился. Видел, как я штыка долбанул. Ну, восхищенно хохотнул Ржавый. Тебе бы в корриде участвовать, вместо быка. Сразу знаменитым станешь. В Испанию поеду, размечтался я. Там тепло. И апельсины цветут в марте, подхватил Ржавый. Я хотел спросить, откуда ему знать, когда там цветут апельсины, но решил не нарушать перемирия. Ржавый тоже при тих. только дышал с остановками. Ты зачем остался, спросил я вдруг. Жить надоело? А что? Надо было сбежать? Он презрительно фыркнул. Я не трус. Может и не трус, но больной точно. Они бы тебя в два счёта прикончили. Ржавый наклонил голову между коленями и задышал, как Верка тогда, словно его сейчас вырвет. На, не прикончили же. А могли бы. И тогда всё, прощай, жизнь. Ты меня ещё научи, проскрипел он. Я за эту жизнь 6 лет дрался, до крови, а то и похуже. Так не надо было драться, упрямо твердил я. Надо было просто уйти. "Да?" он сердито вскинул голову, чтобы завтра весь лагерь на меня пальцем показывал, и все говорили, какой я слабак. Неужели нельзя по-другому?" продолжал увещевать я, как это обычно делала Фёкла. Мы же цивилизованные люди. Здесь нельзя, он отчаянно мотнул головой. Здесь либо ты, либо тебя. Ты что, ещё не понял? Понял, сказал я и сразу поправился, но не слишком. Тот -то и я смотрю, ты всё веселишься с хихидницей ржавой. Но ничего, поживёшь, смоё поймёшь. Меня это пророчество сразу возмутило. Я здесь оставаться не планирую, тем более на 6 лет. Да? Ржавый злорадно хмыкнул. А что же ты тогда планируешь? Я сказал уверенно: "Не знаю, но что-нибудь придумаю". И вдруг сам понял, до чего заврался. Я ведь даже о сегодняшнем дне не мог думать, не то что о будущем. Все мои планы умерли ещё тогда, с фёклой, и потом уже здесь, в интернате. Я, видно, тогда тоже умер, хотя и остался живым, но только снаружи. А внутри разве это человек? Так. Курица замороженная. И даже если меня разморозить всё равно таким, как был, я уже никогда не стану. И мечты те, они уже тоже не вернутся. У меня даже в носу закололо, так мне их жалко стало. Особенно ту про велик. Ну и про ферму тоже, страусиную. Мы с свёклой туда 100 лет собирались. А ещё на море. Но это правда уже давно, ещё в первом классе было. Я же их всю жизнь собирал, мечты эти, прятал в секретном месте, в копчике. Они там всё время ворочались, не передать как, щекотно очень. А теперь что? Теперь у меня даже копчика нет. Я его вообще не чувствую, только спину. А дальше всё пропасть. Вот тот и же, ржавый самодовольно кивнул. А говоришь, у тебя планы? А у тебя будто есть, огрызнулся я. Он вдруг загадочно притих. Может и есть? Расскажешь? Спросил я без всякой надежды, а сам подумал, да прям таки. Но ржавый неожиданно согласился. Расскажу, но позже. А сейчас пошли. Видно ему здорово по мозгам настучали, раз он таким разговорчивым сделался. Давай. Я встал и протянул ему руку, помогая подняться. Он кивнул вместо спасибо и мы пошли. Ты види, сказал я осторожно ступая, а то я в этих дебрях ни черта не разбираюсь. Да какие тут дебри? Так лесок. Он уверенно зашагал вперед. Главное на этих уродов не нарваться. Думаешь они где-то рядом? испугался я. Не думаю, я их знаю, ответил он без особой радости. Давно? Рот у меня никак не закрывался. Всех троих? Ржавый остановился и стал крутить головой, словно раздумывая, куда идти дальше. Поколебавшись, он махнул рукой влево. Туда. И мы зашагали быстрее. Я, когда первый год в лагерь приехал, мы с Фалей сразу подружились. Голос Урыжева сбивался от быстрой ходьбы. И с Захаркой тоже. С Захарушкой? Удивился я. Он же дурачок был. Наоборот, славный. Голос Уржавого подогрел. Безобидный совсем. Эдика в тулето на работу взяли, с из рук. Он странный был. Но кто после дед дома нормальный? А еще с Захарушкой такое. Да уж по сочувствовал я. Да нормальный он был, говорю тебе. Ржавый за пальчика пнул, подвернувшийся обрубок дерева. Его просто трогать не надо было, особенно сумочку. Сумочку? Прыснул я. У него сумочка была. Такая рыжий изобразил в темноте что-то круглое. Эдик ему сказал, что она мамина. Вот он и прилип к ней намертво, даже спал с ней. Я тут же вообразил захарушку с сумочкой под мышкой, а потом, а потом все. Голос ржавого опять стал шершавым. Он исчез. Конец истории. Так а с Фали вы чего рассорились? Не понял я связи. Мы с ним потом еще больше сдружились. Поправил ржавый. Он захарушку, знаешь, как любил. Переживал очень, когда тот исчез. А потом, ну, тормошил я ржавого. Однажды мы с Фалей залезли к Эдику в подсобку без разрешения, хотели там на матах попрыгать. Ржавый вдруг встал, как вкопанный, и я нашел там сумочку. Какую сумочку не сообразил я? Красную, прошепел Ржавый за Харушкину. А, -а, а... Иногда я и правда соображаю не так быстро, как хотелось бы. Понятно. Ржавый, конечно, тут же догадался, что я ничего не понял. Ты тупой что ли? Я же тебе говорю, Захарушка эту сумку с собой везде таскал. И в лес он тоже с ней ушёл, понимаешь? Нет. Я виновато моргнул. Тогда, как она оказалась у Эдика, ржавый торжествующе щёлкнул пальцами. А я тебе о чём, болда? Эдик же сказал, что не видел, как Захарушка в лес уходил. Но раз сумочка была у него, значит, он соврал. Да ты что? Осинел у меня. Думаешь, это Он его, того? Не знаю, ржавый беспомощно развёл руками. Но сумочка. Зачем ему врать? во мне тут же заговорил Шерлок Холмс. А фаля как же? Он тоже её видел. Видел. А когда я предложил всё рассказать воспитательнице, он не дал. Сказал, что мне никто не поверит, и если я буду выступать, они мне с эдиком такое устроят. И ты не рассказал Я кое-как проглотил разочарование, струсил? Конечно, струсил. Он резко отвернулся. А ты бы, нет? Я тогда, знаешь, каким был? Боялся всего на свете. Тоже струсил бы, наверное, подбодрил я. В конце концов, он же тогда совсем мелким был. Что с него взять? Я решил сменить тему. И вы больше про сумочку не вспоминали? Ржавый покачал головой. Мы больше вообще не разговаривали. А на следующий год, когда я приехал, он уже со штыком был. Потом они ещё и Зенит к себе взяли. А Зенит у них что? Четвёртый, прикинул я вдруг. Почему четвёртый? удивился ржавый третий. Нет, я имею в виду, брат. Четвёртый, он же там на костре кричал: "Ты моего брата убил!" Помнишь? А, так это у них названное братство. Он вдруг со злостью сплюнул: "Братство свиней!" Да уж затянул я глубоко мысленно. А Яшка с Гнусиком знают? Знают. А толку? Там и сумочки уже, наверное, нет. Неожиданно залипет алон. С чего бы это? Ты не видел? – спросил Рыжий вкратчива. Но я же говорил, у меня на такие вещи сразу нюх срабатывает, то есть слух. Так вот зачем ты меня в ту подсобку заманил? Я по-настоящему разозлился. Хотел, чтобы я тебе сумочку достал. Прости. Ржавый тронул меня за плечо. Это всё ради Захарки. Может, если ейка прижать, он меня вдруг осенило. Ты детективов насмотрелся. Он сердито отмахнулся. Я думал, пока ты там будешь палатку искать. Выдуманную, перебил я с возмущением. Да она у нас и правда была, горячился ржавый, но не об этом сейчас. Он начал громко и звячко объяснять. Я честное слово хотел тебе про сумочку сказать, ну так, не вдаваясь. Но потом вдруг Эдик пришел. Я же под окнами стоял, когда вы с ним сцепились, а потом Эдик убежал, и я сразу на крышу полетел, тебя вытаскивать. Мы же с Фалей все углы там и злазали. И на том спасибо проворчал я. Так ты ее не видел? Смиренно спросил ржавый. Фу ты! Я толкнул его плечом и сердито потопал вперед. Пока не вспомнил, что не знаю дороги, пришлось остановиться. Мир ржавый догнал меня в два счёта. Мир, согласился я, всё ещё дуюсь. Дальше мы пошли молча. Что-то мы долго идём, засомневался я в который раз. Ты уверен, что лагерь в той стороне? Уверен, кивнул ржавый, не снижая скорости. Как он вообще так быстро реанимировался? Прямо киборг какой-то. Но тут Ржавый споткнулся и протяжно застонал, видно от боли. А я почувствовал приятное тепло в теле. Чисто из мести обрадовался. Я всё ещё не мог поверить в то, как легко он отправил меня на расправу к Эдику. Там же натуральный маньяк. Вон даже за хорошку не пощадил. А ещё говорят про какой-то там зов крови. Враньё всё это. И кровь, и братство. Я покосился на Ржавого. Раз уж мы попали в такой переплёт, может, пора и нам о своём братстве задуматься? Создадим свой клан, там, рыцарей или вообще сапрано, только назовём его по-другому, чтобы не повторяться. Степ новым, например. Будем с ним одной, моей крови. По-моему, мы не туда пришли, сказал я снова, но без паники. Ржавый же знает, куда идёт. Не знаю, протянул он неуверенно. Вроде туда. Не беда, сказал я его жетоном. Тут идти-то пару метров. Давай лучше сядем и посидим, неожиданно предложил рыжий. Дождёмся, пока светло станет. Придём прямо к завтраку, поддержал я идею. Вот Ирмов взбесится, если засечёт нас на входе. Даже если не Ирмов, всё равно нам влетит, размечтался ржавый. Мы уселись под деревом плечок к плечу. Жаль, спичек нет, вспомнил я с сожалением. Так бы костёр распалили. Ты что, с дуба рухнул, буркнул Ржавый. Нас по этому костру в два счёта найдут. "Точно", подумал я с досадой. Надо же было такой сморозить. Может, на сосну залезем?" примирительно спросил Рыжий. "Чего?" "Мало ли", Ржавый стал опасливо озираться. Это же всё-таки пуща. Я насторожился. "Где пуща? Ты же говорил, это лесок простой". "Вот что за вруна!" Лесок был, когда мы к Бабе Лиде шли. Осторожно уточнил рыжий и на костёр. А куда мы с тобой сейчас пришли? Он вдруг перешёл на шёпот. Может, это уже и не лесок вовсе? У меня в животе что-то неприятно булькнуло. Видно предчувствие. Ты же сказал, что знаешь дорогу. Не ори так, зашикал на меня рыжий. Волков разбудишь. Вал. -вол... Что? Я уже просто убить его был готов за всё это. Да шучу я, шучу. Ржавый забавляясь ткнул меня в бок. Что ты как бешеный? Я и есть бешеный, забыл, чуть успокоившись, пробормотал я. Но тут же снова взволновался. Так что? Лезем на сосну. Волки на людей не нападают, зевнул Ржавый. Если только зимой, когда совсем голодные. А сейчас лето. Какое счастье, я недовольно закатил глаза. Про волков мне говорить совсем не хотелось. Мы замолчали. Ржавый Шум надышал в темноте, но уже ровно, без хрипов. Видно ему и правда стало полегче. Болит ещё? спросил я больше из вежливости. Дойти сможешь? До рассвета ещё далеко, ответил он сонным голосом. Отдохнём и пойдём. Ты что, спать вздумал? удивился я. А если медведь? Ну, посторожи, если тебе охота. Он шумно зевнул. Ай-а, посплю пока. Странный какой, подумал я про себя. Даже медведь и тот ему не страшен. Я открыл рот, чтобы спросить, кого же он в таком случае боится, и вдруг услышал тихое сопение. Я легонько ткнул его кулаком, решил, что притворяется. Но этот уволен не правда спал, по-настоящему. Чудесно, подумал я негодуяще. А мне теперь что делать? Прикажите сидеть и охранять сон его величества. Я закрыл глаза, чтобы хоть как-то убить время. И неожиданно тоже заснул